Император медленно кивнул и, отведя взгляд, задумчиво уставился на медленно вращающейся над поверхностью стола изображение планеты. В несколько мгновений в кабинете стояла полная тишина, потом Иоанна и негромко спросил. «Вы думаете, необходимо предложить им коронный договор?» Лорд-директор покачал головой. «Ох уж это молодежь! Им подавай все или ничего!» «Наверное, это было бы неплохо!» Но, по оценкам моих социопсихологов, это вряд ли реально. 56 лет под властью конскебронов кого угодно заставят относиться настороженно к любым союзам. Тем более, что они только что отвоевали свою планету у врага. Пока у них наблюдается бурный всплеск ярого патриотизма. Мои агенты под видом коммерческих предложений осторожно интересовались их отношением к возможности остаться и поработать на территории империи но встретили слишком мало энтузиазма. Эти люди отдают должное блистательной империи, но по окончании учебы намерены поголовно вернуться домой». Император нахмурился и капризно изогнул губы. «Я думаю, если интересы империи потребуют...» «Ваше Величество», – мягко прервал его лорд Эйзел. «Мне кажется, мы должны попытаться использовать в собственных интересах их ненависть к конскебронам» а не прививать им подобное чувство по отношению к Империи. Лучше попробовать сделать так, чтобы они считали себя обязанными нам, или поставить их в такое положение, чтобы их вступление в войну казалось им наиболее логичным решением и, главное, принятым им абсолютно самостоятельно. Он помолчал и закончил несколько вкратчиво. Я думаю, что после 50 с лишним лет оккупации они еще не успели набрать достаточно опыта, чтобы справиться с такой армией политических и дипломатических зубров, которую может выставить империя. Император нервно рассмеялся. «Простите, Эйзил, конечно, вы правы. Последнее время я несколько выбит из колеи. Что вы предлагаете?» Лорд-директор остановился, как бы давая понять, что его предложение будет выглядеть несколько необычно. Потом заговорил. Мне кажется, нам стоило бы дать им понять, что мы не против установить более тесные отношения, причем не претендуя на больший уровень, чем они сами того захотят. В связи с этим, я думаю, что визит кого-то из членов близкой к вам ветви королевского дома был бы очень не лишним. И она и удивленно уставился на собеседника. «На планету, с которой нет коронного договора и даже не на союзный мир?» Он расхохотался. «Да, лорд Эмирен сгрызет последнее мясо с моих тощих ребер, если даже слух об этом дойдет до его чутких ушей!» Лорд-директор упрямо набычил голову. «И тем не менее, сир...» — он сделал паузу и веско произнес. «Нам нужны союзники, которые будут не столько требовать защиты нашего флота, сколько смогут помочь ему защитить нас». По оценкам моих аналитиков, земляне в обозримом будущем не склонны ввязываться в любые конфликты, и нам придется приложить беспрецедентные усилия, чтобы заставить их изменить свое решение. Тем более, Сир, что у нас совсем нет времени на то, чтобы идти традиционным путем». Император вздрогнул, вспомнив, с чего начался сегодняшний разговор. Лорд Эйзил некоторое время помолчал, давая Императору привыкнуть к этой мысли, Потом снова заговорил но уже более вкратчивым тоном. «Мне кажется, Сир, я могу предложить такой вариант развития событий, при котором лорд Эмирен не только с радостью санкционирует подобную поездку, но и приложит все усилия, чтобы получить одобрение Сената». Император недоуменно уставился на него. «Поясните?» «Я говорю о леди Эсмиэль». И, и несколько мгновений осмысливал предложение, потом усмехнулся. Пожалуй, вы правы, Эйзел. Я не видел ее уже несколько лет, но по слухам, за это время моя милая кузина успела достаточно приучить общество к вывертам своего неугомонного характера, чтобы и выходка подобная столь необычному путешествию сошла ей с рук. Он хмыкнул. Впрочем, вы об этом знаете лучше меня. Император сделал паузу. Задумался на несколько мгновений и продолжил тоном, который лорд Эйзел расценил как требование более подробных объяснений. Но не думаю, что это вызовет чье-либо одобрение, и уж тем более лорда и Амирена, не говоря уж о том, чтобы придать подобной поездке официальный статус. О, ваше величество, по моим прикидкам, это не столь сложно сделать, особенно если лорд и Амирен будут действовать с нами заодно. Я предлагаю следующее. И он чуть склонил голову, приблизив лицо ко густейшему уху. Спустя два часа они покинули кабинет.